Который народ тащил с собой в убежище, но потом все равно бросил за ненадобностью. Как, например, вон тот граммофон или толстенный фотоальбом в потертом кожаном переплете. Вот только проветрить нечем. Все окна забиты досками наглухо. Тонкие щели бойницы не тянут, только света немного пропускают. Я осмотрелся. Замусоренный пол, слева зона для посетителей, которая сейчас занята рядом матрасов.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 только узкая бойница. В углу валяется полицейский щит, только не как у наших космонавтов из ОМОНа, за которым целиком можно спрятаться, а круглый, сантиметров 60 в диаметре. Я подобрал щит, чувствуя себя, как минимум, капитаном Америкой. Не вибраниум, конечно, а всего лишь прозрачный поликарбонат, зато всего пару килограмм. Даже усиленной резиновой прокладкой, которой крепились ручки, практически не ощущался. Я сделал несколько взмахов,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 Баюкал ее в руках и кланялся, как маятник. А «Фламинго» так вообще в поле зрения не попало. Охраннички, блин. Я щелчком пальцев на манер сигаретного бычка метнул в больницу гильзу. Но даже в кузов не попал, не долетело. Понабрали по объявлению. У забора уже собирался несанкционированный митинг. Штук 15 шаркунов толпились за оградой. Кто-то маялся, покачиваясь из стороны в сторону.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 Я выстрелил. Передернул помпу и выстрелил еще раз, целясь уже в спину убегающему существу. Блять, там еще один проход. Но зацепил. Дробинки влетели в спину, очертив неровный овал. Я перепрыгнул через мусорное гнездо, покосился на вздвинутые прутья последней клетки и выскочил за угол. Но там уже никого не было».